Глава девятнадцатая. Сойер. Мои пальцы нажимали на клавиши из слоновой кости, наполняя церковь мелодичными аккордами «One of Us» Джоанн Осборн. Это была одна из моих самых любимых песен, несмотря на некоторые споры вокруг неё. Для меня это служило напоминанием относиться ко всем с добротой и заботой. Убедившись, что рядом никого нет, я набрала в лёгкие воздуха и запела. Я закрыла глаза, позволяя музыке и глубокому тексту пройти сквозь меня подобно току. Когда я дошла до припева, того, который задавал философский вопрос Всевышнему, я нажала на педаль и запела так, словно никто не слышал, ведь так оно и было. «Твоя бабушка любила эту песню». Никто, кроме моего дедушки. Я могла бы догадаться, я любила его, но дедушка был наполовину священником, наполовину ниндзя. Я подвинулась, освобождая ему место на скамейке, и он уселся рядом со мной. «Ты звучишь как ангел. Тебе нужно спеть, это на следующей воскресной службе». Он уговаривал меня спеть всю песню в одиночку на протяжении десяти лет, но я каждый раз придумывала отговорки. «Нет, миссис Фиббл пару месяцев назад уже спрашивала дядю Эндрю, может ли хор спеть ее, но он сказал, что эта песня не подходит для церковной службы». в то время как мой дедушка, который технически был уже на пенсии, оказался более снисходителен к некоторым вещам. Мой дядя, глава церкви, строго придерживался правил и был категорически против того, что он называл «New Age». «New Age» — от английского «New Age», буквально «Новая эра». Религии Нового века — общее название совокупности различных мистических течений и движений, в основном оккультного, эзотерического эзотерического, и синкретического характера. Иногда сложно было поверить, что это отец и сын, поскольку они были совсем не похожи друг на друга. Дедушка не согласился. Чепуха! Его мать постоянно слушала эту песню. «Возможно, поэтому она ему и не нравится», — предположила я. «Наверное, ему тяжело вспоминать о ней». Он кивнул. «Да, его можно понять». Моя бабушка была лучшей женщиной, которую я знала. Она была не только дерзкой, умной и чуткой, но еще и доброй и любящей. Клеем, который держал нашу семью вместе, когда ее не стало из-за рака груди четыре года назад, она унесла огромную часть наших сердец с собой. С тех пор наша семья уже не была такой, как раньше. Переезд в Калифорнию должен был помочь нам начать все заново, но он только... отдалил нас друг от друга моя мама была секретарем в этой церкви но они с дядей не очень то ладили и делали все возможное чтобы избегать друг друга мой дедушка который был прекрасным священником всю свою жизнь переехал сюда чтобы помогать сыну но дядя вел себя с ним как с человеком второго сорта и презирал его попытки внести свой вклад а мой папа он уже два года не заходил в церковь наша семья Одна гигантская проблема. Я надеялась, что свадьба Кэтрин восстановит мир, но у меня были сомнения на этот счёт. Мне повезло, что происходящее не испортило мои отношения с дедушкой. Я положила голову ему на плечо. Я скучаю по ней. Говорят, что время лечит, но некоторые раны слишком глубокие, чтобы излечить их. Когда бабушки не стало, я впервые почувствовала, что действительно злюсь на Бога. К счастью, дедушка отнёсся к этому с пониманием и помог мне взглянуть на вещи с другой стороны и снова обрести веру. Но это не значило, что боль от той потери угасла. «Я знаю, милая. Я тоже». Не теряя ни секунды, он спросил, «Как дела дома?» Я поняла, что он имеет в виду родителей. «Всё так же». Дедушка издал звук неодобрения. «Это печально». Вздохнув, он обнял меня за плечи. «Просто продолжай молиться, и они найдут свой путь». «Я начинаю думать, что это та ситуация, когда Бог дал им все ответы, но они предпочитают игнорировать их». «Да, возможно», — последовал еще один вздох. «Мне бы не хотелось, чтобы они разошлись по разным сторонам. Эти сумасшедшие детки, очевидно, любили друг друга». Сущая правда. Это произошло как в кино. Папа был новеньким парнем в городе, попавшим в футбольную команду, а мама — красивой, популярной чирлидершей. По ее рассказам, она бросила на него взгляд в столовой, и у нее появилось ощущение, будто Купидон выстрелил в нее одной из своих стрел. В глубине души она знала, что он был предназначен ей, и что они должны провести жизнь вместе. Мама даже сказала об этом бабушке, когда пришла домой, и велела ей планировать их свадьбу. Папе, однако, потребовалось немного больше времени, чтобы убедиться в этом. Он рассказывал, что это было похоже на выпекание хлеба. Сначала не было ничего, кроме теста на противне, но его чувства к ней росли день за днем, пока... Бам! Сработала пожарная сигнализация. Но как типичный парень, он пытался игнорировать это до последнего момента. К счастью, папа пришел в чувство и успел спасти свою буханку, пока та не ушла с Ричардом сэмпсоном С тех пор они были неразлучны, как небо и звезды. Мои родители не просто были милой парочкой в старшей школе, они были предназначены друг другу. Никто не понимал, почему отношения между ними так испортились. Думаю, даже они... Не понимали. Раньше я мечтала, чтобы они снова начали разговаривать друг с другом, но теперь, когда они общаются, я начинаю мечтать, чтобы они перестали. На этой неделе они только постоянно ругались. Дедушка сжал мою руку. «Для тебя это тяжело. Особенно после того, как уехала Кэтрин». Он был прав. Теперь, когда Кэтрин не жила с нами, родители стали направлять всю свою энергию на меня. Мама со своими бесполезными комментариями насчет моего веса и папа с его грустными глазами, поощряющий меня хорошо учиться, чтобы получить стипендию. Слишком много давления. Добавить в список ситуацию с Коулом, и я готова была взорваться в любой момент. Я знала, что он ждет ответа, но по-прежнему не могла решить. Мое сердце говорило «да», а мозг твердил «ни в коем случае», и я не знала, кого мне слушать. Я повернулась, чтобы посмотреть на дедушку. Я могу попросить у тебя совета. Это зависит от того...» В его глазах появился насмешливый блеск. «Спрашиваешь ты совета у священника или у своего дедушки?» Вот что я любила в нем больше всего. Он был служителем Бога, но при этом не отрицал свою человечность. Я дала ему тот же ответ, что и обычно. «У обоих». «Хорошо, мисс, спрашивай». «В общем, есть парень?» «Мне совсем не нравится, как это звучит», — пробормотал он. «Я не могла удержаться от смеха. Все не так». Понимание того, что я лгала в храме Божьем, заставило меня осечься. «Немного так», — поправила себя я. «Понимаешь, я была влюблена в него, пока он не сделал кое-что плохое по отношению ко мне. С тех пор мы не разговаривали, но сейчас ему нужна моя помощь. Я заправила прядь волос за ухо. «Дело в том, что он грубый, эгоистичный придурок снаружи, но внутри он... я не знаю, в нём есть что-то хорошее, дедушка. Он не любит показывать этого и, возможно, сам не осознаёт, но я чувствую это». Дедушка раздумывал об этом минуту, прежде чем ответить. «Звучит так, словно ты уже всё решила насчёт этого мальца». Я попыталась не заострять внимание на том, что слово «молец» никто уже не использовал. Что заставляет тебя так думать? Ты закончила хорошим. Можно многое сказать о чувствах кого-то по отношению к человеку, потому как он заканчивает предложение, особенно если у него противоречивые чувства. Хм, я никогда не думала об этом в таком ключе, но звучало разумно. Так что ты думаешь, я должна помочь ему? Дедушка сложил руки вместе, размышляя. «Что ж, как священник, я должен напомнить тебе, как важно любить, принимать и помогать друг другу!» Он состроил гримасу. «Но как твой дедушка, я думаю, ты должна сказать ему поцеловать себя взад и поискать помощь в другом месте, потому что никакой парень не должен ранить мою внученьку?» Я обняла его. Он не слишком-то помог мне в принятии решения... Но я тоже любила его. «Ты закончил плохим», — поддразнила я, когда мы отпустили друг друга. «Ну, естественно», — кивнул он.